В тот же вечер, в половине девятого,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 Со времен королевы Елизаветы по всей округе не было ни одной скандальной истории, и им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними. Я вас посажу подле себя, и вы будете меня занимать». Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. «Общество собралось явно неинтересное». Двоих он видел в первый раз, а кроме них здесь был Эрнест х о р о у д е н бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья. Леди Рекстон, чересчур разряженная с о о р к а 47-летняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной,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 с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить. Дориан уже жалел, что приехал сюда. Но вдруг леди н а р б о р о взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула. «Генри Уоттон непозволительно опаздывает!»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 — Дориан, — сказал, наконец, лорд Генри, когда подали заливное из дичи, — что с вами сегодня? Вы на себя не похожи. — Влюблен, наверное, — воскликнула леди Нарборо, — и боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав, конечно. Я буду ревновать. — Дорогая леди Нарборо, — сказал Дориан с улыбкой, — я не влюблен ни в кого вот уже целую неделю.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 Зато я помню очень хорошо, какой она была тридцать лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она тогда была декольтирована. Она и теперь появляется в обществе не менее декольтированной, — отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслину. И когда разоденется, то напоминает роскошное издание плохого французского романа. Но она занятная женщина, от нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза.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 — Если бы п о с к о р я я конец света, — вздохнул Дориан. Жизнь — сплошное разочарование. — Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь, — воскликнула леди Нарборо, натягивая перчатки. — Когда человек так говорит, з н а е т е что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравственный, а я порой жалею, что была добродетельна. Но вы — другое дело».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 Когда дамы вышли, мистер Чепмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял п о ч е т н о е место. Дэриан Грей тоже пересел поближе к лорду Генри. Мистер Чепмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате о б щ и н высмеивая своих противников. Слово доктринер столь страшное для англичанина слышалось по временам среди взрывов смеха. Мистер Чепмен поднимал британский флаг на башнях мыслей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 Эта маленькая женщина уже м н о г о испытала в жизни. — Давно она замужем? — спросил Дориан. — По ее словам, целую вечность. А в книге Перов, насколько я помню, у к а з а н о десять лет. Но десять лет жизни с Монмаутом могут показаться вечностью. А кто еще приедет в Селби? Виллоуби и Лорд Регби, оба с женами, потом Леди Нарборо, Джеффри, Глостон.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 Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него. Лорд Генри пожал плечами. — п о л н и т е мой милый, на что мне это нужно? Пойдемте в гостиную к дамам. — Нет, спасибо, мистер Чепмен, я не пью Херриса. — С вами что-то случилось, Дриан? — Скажите мне, что? — Вы сегодня сам не свой. — Ах, Гарри! — Не обращайте на это внимания.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 Тот покачал головой. — Это слишком далеко. — Вот вам, саверен, — сказал Дориан. — И получите еще один, если поедете быстро. — Ладно, сэр, — отозвался кучер. — Через час будете на месте. Дориан сел в кэп, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.